Глава 20. Лера. Спустя 3 дня после того, как Костя меня выследил, я нахожусь под особым контролем. Родители так не проверяют, во сколько домой явилась. Как эти два мачу-индюшные. Лер, у тебя уже кофе остыл, и скоро звонок. Выныривай из телефона. Возвращает меня к главной причине, почему мы сидим в буфете Аня. Да-да, ну их всех. Закидываю телефон в сумку и переключаюсь на шоколадный кекс. Вижу заинтересованный взгляд Ани, нацеленный на мою выпечку. Себе она взяла салат. В последние дни она так смотрит не только на свой холст во время работы по живописи, и начинает меня этим пугать. Хм, а я вот подумала сейчас так. Ценит подруга заставляй меня волноваться. Может, я святую кексы испеку, вот он удивится, тебе тоже принесу в академию. специально целую гору приготовлю Ань сделай перерыв чтобы брат смог отойти от удивления твоей вчерашней запеканкой аккуратно намекаю ей что каждый день горелую еду есть вредно сходите куда-нибудь на ужин успеешь ещё поразить любимого перед чёрной от сажи запеканкой подруга по сумудрилась приготовить в виде слепленного колобка Фаршированная рыба вообще у них осталась сырой. И меня не так беспокоит, как Свят старается в себя засовывать чудесные блюда. Каждое утро Аня приходит на учёбу расстроенная и горит желанием продолжать эксперименты. Не могу же я омлет один готовить каждый день, сопротивляется начинающий кулинар. И вчера из-за Свята всё сгорело, вынес меня из кухни в самый ответственный момент. При воспоминании о своём любимом краснеет. И я не сомневаюсь, что парочка голодная друг до друга больше, чем потом до чуда блюд. А давай купим готовую еду, и ты ему подашь и вроде как от себя. Ну а что, нормальный вариант предлагаю. Нет, хочу шокировать своим личным блюдом, отмечает она тут же. Я уже всё придумала. Сегодня будет вечер кексов. Да там любой справится, даже школьник. А уж мне и подавно будет легко. Вспомни, как я с глиной справляюсь. Мысленно желаю брату весёлого кексового вечера. Надеюсь, мне ничего на завтра не перепадёт, а то я пирожки недавно не знала куда деть, чтобы не обидеть подругу. На лекции по иностранному языку я вполуха слушаю преподавателя, потому что Костя радует меня обещанными изменениями. После учёбы жду не наглядную в своём кабинете У меня много работы, так что сама приходи. Знает, что меня бесит это слово ненаглядное, излит, излит, тфу прямо. Созрело для учёбы угнщится, у меня завтра как раз свободный вечер. Прилетает следом. Сговорились они что ли? Ужас, Байкер Синтюкум в твоём пишут, шепчу Аня, прикрываясь учебником. Так я теперь и живу, через день то туда, то сюда, голова к рукам. «Лер, смотри внимательнее, а то еще перепутаешь», — хихикает Аня, кивая на телефон. «Ну, не совсем же я того, их сложно спутать». Отмахиваюсь от совета с уверенностью, что все под контролем. Дальше еле успеваю читать и создавать видимость присутствия перед англичанкой. Начинается опрос и медленно движется по рядам, вызывая каждого студента. Скорее отвечаю, пока до меня не добрались. Я надеюсь, не встречу опять блондинку на столе в твоём кабинете. Хочу уже поскорее на твоём байке прокатиться. Валерия, вы с нами? Прошу привести пример к предпоследней теме. Поднимает меня преподаватель. Упс, я, кажется, тематическую цепочку опустила. Поворачиваюсь к Ане, она смотрит на меня почти так же, как и я на неё. Я про кексы читала, тихонько оправдывается помешанная на кулинарии подруга, толкаю в спину Леонардо, на правах напарника должен помогать. Глаголы в прошедшем времени. Бурчит гений недовольно, вместо того, чтобы сразу мне с примером выдать зануда ботанская. Подглядывая в учебник, кое-как отвечаю своё задание и падаю обратно на лавку. До перемены веду себя примерной студенткой. И еле сдерживаю зуд своих рук заглянуть. Ну что же там прилетело от индюков? Да они меня бесят. Два, да, выводят из себя. Но за прошедшие 2 недели я сама того не замечая привыкла к присутствию наглейющих мачо. И так весело мне давненько не было. Только звучит первая нота звонка, я кидаюсь коршуном к сумке. Так и знала, что вместе ответят. читаю в начале отдана. Я только брюне так туда сажал, откуда такая фантазия угунщится, не стыдно тебе. И Костя тоже с наездом. Малявка на каком ещё байке хватит мне голову морочить. Ой-ой, и в самом деле запутаться можно. Выкручиваюсь как могу, а то начнётся у меня потом через чур весёлая жизнь. Считай, что я тебя проверяла. Одно отвечаю обоим так я точно не перепутаю ха-ха От Индзюков приходит вскоре тоже в одном духе Малявка опять за своё угонщится что ты уже выдумала Ага напреглись так вам только и знают запугивать и командовать я даже развесилилась после их реакции Иногда они мне кажутся очень и очень похожи особенно когда злятся и командуют И в то же время ловлю себя на том, что чувствую себя с ними по-разному. Вот только пока не разобралась в причине таких отличий. И если с Даном я стараюсь специально не нарываться, то временному парню подарочек точно задолжала. После всех пар мы с Аней идем в мастерскую. И она мне отдает свеженький, едва просушенный горшочек из глины. Только приеду домой, сразу же займусь росписью. Уж очень хочется обрадовать индюка. Знал бы он, как я нежно вспоминаю о нём каждый раз, когда вижу Семёна. Возле остановки прощаюсь, а не до завтра, желаю ей кексом удачи и направляюсь в пенсионное агентство. Две бабки при виде меня фыркают. Блондинка, смахивающая на Лину, общается с клиентом, никак не реагируя на моё появление. Босс сейчас занят. Присядь на диван для посетителей. сидит загорелая брянетка с бейджиком Ольга, тыкая пальцем в конец зала. Вот уже и прогресс. Не выгоняют. В следующий раз того и гляди чай предложат с конфетами. Ты в прошлый раз нам заявила, будь ты подевушка босса. Это правда, что ли? Грубовато низким голосом интересуется бабка с рыжими волосами, смерив меня высокомерным взглядом. До «Да тут очередь к индюку выстроилась, как я погляжу. Я не просто девушка босса, а самая лучшая для него. Захотелось обломать деловых дам. Думают, такие крутые, бренды напялили, духами облились и все у их ног. Киса настольная и то приятнее была, пока с Семёном не познакомилась. Судя по насмешливой реакции бабок, облом не удался. Такие кого угодно сами обломают. Ну-ну. Лучшая, посмотрим, сколько ты продержишься. Прошлое пассе вылетело раньше моей ставки. Ехидно ухмыляется Олька. Зато я выиграла, отвлекается от клиента Блондинка, услышав нужное слово. Духи себе новые купила. На меня тоже поставили. По выражением лиц поняла, что само собой, а как же тут иначе? Рулетка запущена. Хоть в казино их отправляй. Такие бабки азартные. Хи-хи. Бабки не в курсе самого главного. Так я в доле, заявляю права на своё участие. Так ещё и денег заработаю у бабок. Мне тоже духи пригодятся. В моих интересах быть с ин... Костей чуть не вырвалось. Как можно дольше. Я ведь жить без него не могу. Люблю бесконечно. Но я так боюсь, что он пошлёт меня через 2 недели. Ох, как боюсь. Значит, такой и будет моя ставка. Ого, размечталась, скривилась Брюнетка. Покручить себя вылетали на таком сроке. ставлю неделю ещё максимум и хватит с тебя. Я дам на месяц, вновь высовывается блондинка. А лучше перестраховаться, вдруг босс заиграется. Да и вам тоже советую страховочку полным пакетом оформить. Тут же переключилась опять на своего клиента. Раз всё занято, придётся на 3 недели ставить, недовольно ворчит рыжая. Я с самого начала 2 недели хотела, блин. Вовремя же я озвучила. Не придётся теперь с рыжей делиться. После того, как мы договорились о сроках и сумме, на каждую по 10 евро. Грубые бабки превратились в милых дамочек. Брюнетка метнулась в кабинет к боссу, сладким голосочком сообщая, что прибыла его девушка. Рыжая мне на ухо прошептала, что босс не любит, когда ему часто звонят и достают навязчивостью. А ещё, когда трогают его телефон, высматривая, кому он звонил. Она сама видела, как одна кукла вылетела в слезах после такого. Знала бы рыжая ещё, кто кого достаёт. Но так, видимо, она пыталась дотянуть до 3 недель и выиграть у меня и брюнетки Ольги. Иди, он тебя ждёт, зовёт Ольга и перед дверью даёт совет. Босс любит, когда его достают и навязываются, и балдеет, когда смотрит последние вызовы в телефоне. Уж я-то знаю, хочешь быть с ним, так и делай. Вхожу в знакомый кабинет с пустым столом. Без кисы он выглядит именно так. Забыть настольную пассию никак не получается. Костя сидит перед монитором и деловым тоном общается с собеседником. Недолго думая, лез он на стол. Хоть попробую, как тут сидится его курицам.